Глава пятая Я провалилась сквозь рыхлый, не оказывавший сопротивления песок, вертикально вниз, и, пролетев некоторое расстояние, приземлилась на какую-то плотную поверхность с мощным толчком, отдавшимся через ноги и позвоночник в черепе таким ощущением, будто взорвалась граната. Я подалась вперед, шарив слепую руками, и нащупала что-то вроде камня. «Да, похоже, камень». Провалилась я глубоко. Хорошо еще, что кости целы. Чьи-то руки ухватили меня за плечи и рванули назад, выведя из равновесия. Я вскрикнула, замахала руками и, крутанувшись, вслепую нанесла удар. Попала причем, судя по отдаче. Приложилась основательно. Нападавший, кем бы он ни был, охнул и разжал хватку. В этой проклятой подземной дыре царила кромешная тьма, и для меня в этом не было ничего хорошего. В пещерах и подземельях я чувствовала себя неуютно. Мне уже довелось пережить в пещере настоящий кошмар, и сейчас я чувствовала нехорошее напряжение в желудке. Спокойствие. Мне необходимо сохранять спокойствие. Очевидно, что я имела дело с кем-то, контролировавшим силы земли, Только обладатель специфического дара мог затянуть меня прямо на пляже в подземную каверну. Начать с того, что форт Лодердейл никогда не славился пещерами. Я чувствовала себя пончиком, посыпанным сахарной пудрой. Во время пробежки по пляжу покрылась потом, на который при падении налип слой тончайшего песка. Избавиться от него не представлялось возможным без душа и стирки. но кому-то придется за это заплатить. Однако всему свое время. В темноте я один черт ничего не могла поделать. Мне требовался свет, а фонарика у меня не было. Что ж, хоть я и не принадлежала к хранителям огня, базовыми принципами сотворения пламени владела. Мне доводилось создавать маленькие плотные кислородные пузыри и воспламенять их. Светильники, конечно, недолговечные, но лучше, чем ничего. Когда я занялась этим незатейливым делом, извлечением молекул кислорода из длинных химических цепочек, пригодного для дыхания воздуха, и концентрации их в вакуумных лакунах, ощущение возникло такое, как при попытке провести микрохирургическую операцию в кухонных перчатках на руках и под анестезией. Толку было мало. Структуру окружающего воздуха это чувствовалось, Я разрушала, а вот дальше дело практически не шло. Похоже, я лишилась способности выполнять даже простейшие манипуляции. Чудесная новость. Впрочем, сейчас было не до переживаний. Я сказала себе, что прежде всего нужно найти способ решения проблемы. Крупные проблемы, вновь напомнившие о себе. Почувствовав прикосновение, я инстинктивно пригнулась, и мою щеку задели ногти. не когти, так что это был не джин, хотя об этом я догадывалась и раньше. Джинам нет резона трусливо прятаться в темноте, да и силы у них куда как больше. Кроме того, они не пахнут страхом и потом. Я отпрянула, уперлась спиной в стену и выбросила вперед ногу в резком ударе. Даром он не пропал. Кто-то охнул и отлетел. Попадание в десятку. Меня охватил жестокий восторг, но тут неожиданно вспыхнул слепящий свет, так что мне пришлось отпрянуть и прикрыть глаза. «Прекрати ради Бога!» Голос принадлежал Льюису. Раздвинув пальцы, я присмотрелась и увидела, что свет исходил от незамысловатого садового образца старого фонаря. Он слегка наклонил его, и это позволило мне разглядеть лицо Льюиса. Узкое, загорелое, только вот вовсе не такое беззаботное и добродушное, каким я привыкла его видеть. вид у него был крайне напряженный, а на щеке виднелась кровь, свежая кровь. На рубашке ее было еще больше. — Что тут, черт возьми, происходит? — спросила я. — Ты в порядке? — Это не моя кровь, — сказал он. — Мне нужна твоя помощь. Пойдем. — Что за помощь? — спросила я. Не больно-то мне хотелось объяснять Льюису, что в настоящее время я способна оказать разве что моральную поддержку. «Да вот Кевин», — ответил он и, повернувшись, высветил фонарем худое прыщавое лицо Кевина Прентиса, тинейджер, бывший в свое время для меня сущим проклятием, не говоря уж о том, что в бытность мою джином являлся моим хозяином. Внешне почти не изменился, — Те же сальные волосы, такие же болтающиеся широченные джинсы с огромным количеством карманов и цепочек, потная, явно просившаяся в стиральную машину, футболка. Но кое-что с того времени, как я видела его в Неваде, добавилось. Появились такие готские атрибуты, как пирсинг в носу и что-то вроде пентаграммы на шее. Он по-прежнему выглядел придурком, только вот, имея дело с Кевином, Не стоило его недооценивать. Он мог быть жутким отморозком, чему мне довелось быть свидетельницей. И вовсе не хотелось повторения чего-то подобного здесь, в тесном подземелье. Потом до меня дошло, что Кевин сидит на земле, приваливший спиной к стене, не просто потому, что он упрямый ублюдок, хотя это понятие было к нему вполне применимо. Он был смертельно бледен, дышал хрипло и прерывисто, Едва держал голову. Все, кроме лица, тонуло во тьме, но мне показалось, что рубашка у него на груди влажная и вряд ли от морской воды. «Они явились за нами», — промолвил Льюис, «хранители. Я спрятался, и парня спрятал, но не знал, что он ранен, пока мы не оказались здесь. Я не могу его бросить». «Почему?» Вопрос прозвучал жестоко, но, черт возьми... Кевин еще не того заслуживал. — Ладно, проехали. Ему требуется медицинская помощь. Это понятно. Давай заберем его отсюда. — Я не могу. — Почему? Он взглянул на меня, а потом кивком указал на пещеру. До меня только сейчас дошло, что твердые, как камень, стены на самом деле представляли собой уплотненный спрессованный песок, удерживавшийся силой его воли. Да уж, убежище себе Льюис устроил первостатейное. Кто бы спорил. Только сознание того, что все это может в любой момент обрушиться, особого оптимизма не вызывало. «Мне нужна твоя помощь», — повторил он. «Точнее, мне нужна помощь Дэвида. Я не в состоянии заниматься всем одновременно. Он поддержит песок, пока я буду врачевать рану». «О, вот дерьмо!» «Я не могу его позвать!» Выражение лица Льюиса сделалось еще более напряженным, что было совсем нехорошо. «Джо, я же не забрать его у тебя хочу, а только воспользоваться его помощью!» «Я не могу!» «Он мне нужен!» «Он мне... С ним не все в порядке, Льюис!» «Он... Джо, парнишка умирает!» Я глубоко вздохнула. «Дэвида звать не буду. Точка. Какой у тебя план Б?» Целую секунду казалось, что его сейчас разорвет от ярости, и это пугало, учитывая, что для людей он являлся примерно тем же, кем Джонатан для джинов, носителем колоссальной силы. Но Льюис не имел обыкновения выплескивать энергию вместе со злобой. Он сконцентрировался, Прикрыл на секунду глаза, и когда заговорил, голос его звучал ровно и спокойно. План «Б» заключается в том, чтобы торчать здесь и смотреть, как он истечет кровью до смерти. Мне такой план не по душе. Послушай, Джо, исцеление — труднейшее из всего, на что я способен. Оно требует сосредоточенности. Я не могу одновременно и врачевать, и удерживать этот груз». «Мне необходима помощь». «Прекрасно. Подними меня наверх, и я вызову скорую. Заберем его отсюда. Знаешь, правильные медицинские процедуры тоже бывают полезны». Льюис покачал головой. Кевин содрогался при каждом вдохе и нас, похоже, не слышал. «У него перебита артерия», — промолвил Льюис. «Я удерживаю кровотечение». Но поскольку мне приходится еще и не давать обрушиться песку, на больше сил уже нет. Доходит. Тут до меня дошло кое-что еще. А где Рэйчел? Почему она тебе в этом не помогает? И снова его лицо полыхнуло гневом, причем он даже не попытался скрыть его в голосе. Рейчел считает, что он не заслуживает спасения. И вообще у нее найдутся занятия получше. Она отвалила. Джо, я ведь не шучу. Мне правда позарез нужен Дэвид. Прошу тебя. Меня осенило сотовый телефон. Я достала его, но и тут меня ждал облом. Сигнал не ловился. Что неудивительно под парой дюжин футов песка. Я уже сказала нет. Слушай, давай я призову ветер, и всех нас угробишь. Согласна дрянная идея. «Вода, да, тоже угробит. Похоже, Льюис, ты позвал не ту девушку. Я ничем не могу помочь». «У тебя есть джин? «Да нет, у меня джина!» Заорала я в ответ. «Черт побери! Черт побери! У меня есть ифрит, и я не могу его сюда вызвать. Это ты в состоянии уразуметь? Скажи, что я могу сделать?» «Ни черта!» Буркнул Льюис. «Спасибо, что заглянула». «Похоже, мне крышка», — прошептал Кевин и открыл глаза. Точнее, приоткрыл. Затуманенный взгляд его блуждал. Надо думать, Льюис частично блокировал боль. Я присела на корточки рядом с парнишкой, чувствуя напряжение в коленях, что и неудивительно. Когда грохнешься на ноги с высоты в десять футов, это еще та разминочка для суставов. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила я. «Можно подумать. Тебе не наплевать». Буркнул он, как я понимаю, скорее по привычке. И то сказать. Бедолага чувствовал полную безысходность и был испуган. По-настоящему испуган. «Ты бросила меня, как мешок с мусором, когда получила, что хотела. Вернулась к своей расчудесной жизни. Привет, Джо. Как твои делишки?» У меня не было настроения втолковывать ему, что разыгрывать из себя идиотку в прогнозе погоды на второстепенной киностудии — это никакая не расчудесная жизнь. Если ты пытался привлечь внимание, то для этого существуют более легкие способы, сказала я. Он показал мне средний палец, неуклюже. Но вышло в своем роде неплохо. На щеках у него красовались какие-то темные разводы, И я сообразила, что, во-первых, глаза у него подведены черной тушью, явно готская фишка. А во-вторых, эта тушь растеклась по его лицу. Кевин плакал. Я почувствовала, как мое только-только успокоившееся сердце снова забилось учащенно. Кевин задыхался. Губы его слегка посинели. — Черт возьми, Льюис, хреново мне внутри. Ощущение такое... — Успокойся. Льюис опустился рядом с ним на одно колено и поднял край его далеко не самой чистой футболки с длинными рукавами. На ней красовался логотип какой-то готской группы с умляутом, выведенным шрифтом зомби названием, но самое главное находилось под ней. Длинный глубокий разрез с расходящимися краями, наполненный медленно пульсирующей кровью. Немало крови уже вытекло, и его кожа была измазана, темными подсыхающими разводами. Льюис поместил пальцы вокруг раны, рефлекторно ухватился за мою руку. Я не противилась. Он был силен, но не так силен, как мог бы. Кровотечение ослабло, кровь снова только сочилась. Кевин закашлялся, конвульсивно сглатывая. Я догадалась, что он пытается не блевать. «Что случилось?» — спросила я. «Не знаю». Рука Кевина дрожала, как и его голос. Все нормально было. Льюис учил меня всяким фокусом. Все вокруг были, ну типа классные, ты понимаешь. Никто на меня бочку не катил, ничего подобного. Эти старпёры, мат. Они даже говорили, что я могу помогать людям. Я это, старался. «Кевин, что случилось?» «Кто-то пытался нас убить». Тебя и Льюиса, да. Он утер свободной рукой лицо и окончательно размазал тушь. Получилась невеселая клонская маска. По другую сторону от него Льюис застыл неподвижно, как изваяние, делая то, что там делают хранители земли, когда жизни угрожает опасность.